Приблудные. Моим консультантам моськи и запятой. Глава 1 «У президента заболи, у спикера заболи, у киски заживи!» Так горестно бормотал Сергей Арсеньевич Мурыгин, машинально оглаживая вспрыгнувшего ему на колени котенка трехцветку. Откуда взялась эта животина в унылом коридоре районного суда, сказать трудно. Совершенно точно, что не местная. Скорее всего, проскользнула с улицы в приоткрывшиеся двери, уж больно таща. «У президента заболе у спикера». «Вы соображаете вообще, что говорите?» Мурыгин поднял глаза. Перед ним стояла разгневанная дама с прозрачной папочкой в руках. «Да за такие слова я не знаю». «За какие?» — не понял Мурыгин. Бормотание его и впрямь не было осмысленным. — За оскорбление президента! — Я про американского! — все так же горестно пояснил он. Дама открыла рот и, задохнувшись, стремительно ушла прочь по унылому коридору, в ту самую сторону, откуда пятью минутами раньше приплелся сам Мурыгин. Некоторое время он смотрел ей вслед. Жутковатое сочетание, пышность форм и строевая поступь. скрылось Ладно. Со вздохом решил, наконец, Сергей Арсентьевич. Ничего мы тут не высидим. Взял со свободного стула постановление суда в точно такой же прозрачной папочке, а взамен переложил на сиденье котенка. Собрался встать, но пока собирался, шустрая трехцветка снова успела угнездиться на его коленях. — Нет, подруга, — сказал Мурыгин, повторно выдворяя зверя. — Даже и не помышляй. Тут сам-то не знаешь, где ночевать. Ты уж здесь пару дней переконтуйся а там, глядишь, весна. Поднялся, двинулся к выходу, но был остановлен сигналом сотиком. Достал, неприязненно взглянул на дисплей. Вместо имени или фамилии обозначился долгий номер. Мурыгину неизвестный. Слушаю. «Арсентич, быть мыть ты?» Звонил председатель дачного товарищества «Арошенец». Тимофей Григорьевич тарах, причем сильно взволнованный. «Не произнеси он это извечное свое «быть-мыть»?» Мурыгин бы и голос его не признал. «Ну, я недовольно отозвался он». «Слышь, оптыть, Арсентич, все бросай «мыть-быть»! На дачу давай, прямо сейчас!» «Не туда звонишь». С каким-то даже извращенным наслаждением процедил Мурыгин. «Теперь по всем вопросам к Раисе Леонидовне». «Оп-ти!» — Тарак взволновался окончательно, обрубки слов посыпались как попало. «Ты обна и ебн... Э Убле...» С молодых ногтей Тимофей Григорьевич изъяснялся и мыслил матерно. Однако высокая должность председателя дачного товарищества требовала определенной культуры, и Тимофей Григорьевич беспощадно глушил и сминал нехорошие слова, без которых он просто не мог построить фразу. «Развелись мы...» Холодно, — пояснил Мурыгин, — так что сегодняшнего дня я никто. Нет у меня ни дачи, ни дома, ничего. Раисе звони. Дал отбой, спрятал сотик. Ну и куда теперь? Собственно, весна уже настала. Дворы подсыхали, в тени забора изновал навал сизый от золы сугроб осетринных очертаний. Хотя откуда в городе зала Скорее уж, из выхлопных труб налетело. На скамеечке справа от дверей суда Сидели редком два сереньких котёнка. Должно быть, братики той трёхцветки. И упражнялись в синхронном вылизывании. Угрюмая народная мудрость гласит, Что нет хуже беды, чем гореть в зиму. В этом смысле Мурыгину повезло. Жизнь его пошла прахом в начале марта. Жили-были муж и жена. И было у них две фирмы — У мужа оптовый книжный склад, У жены торговля констоварами. Жена была умная, а муж дурак. Влез дурак в долги, Узнал, каков на вкус ствол пистолета Макарова, Кинулся к жене, а та ему и скажи, — Ты мне, Серёжа, всего дороже, А фирму свою ради долгов твоих жизнью несовместимых Я разорять не дам. Дочка вон на выданье. Вылез дурак из долгов, Гол, босс, лыком подпоясан, Недвижимость от греха подальше На имя жены переписана. И так ему это, видать, за обиду стало, Что запил дурак. Да и пошел с горя по рукам. Всех, почитая жененных подружек, За малый срок оприходовал, Прознала о том жена, подала на развод. Потому как бизнес бизнесом, А верность супружескую блюди. Городская сказка. Кажется, это теперь так называется. Мурыгин вынул бумажник, пересчитал оставшуюся наличность. Потом осмотрел ключи на цепочке. От квартиры смело можно выбрасывать. На прощание Раиса победно сообщила, что врезала вчера новый замок. А вот эти два ключика от дачи и от сарая, возможно, пригодятся. Уж больно не хочется еще раз ночевать у Костика. Зря сказал Тараху насчет развода. Перезвонить, что ли? Тарах долго не отзывался. Наконец сужился взять сотик. — Григорьич, это опять я. Ты с Раисой связался уже? — Да я же ее номер мыти Вот и славно, — решительно прервал его Мурыгин. — Ничего не надо, Григорьич, сам приеду. Скорей, — Скорее, упь! В голосе председателя слышалась паника. Что-то, видать, стряслось. Не дай бог грабанули, если так... — То к участку лучше вообще не приближаться, а то Раиса Леонидовна чего доброго решит, что сам в отместку и грабанул. — Григорьич! — но Григорьич уже отключился. Земляную дамбу разъездили вдрызг еще осенью. Перебираться по ней на ту сторону Ложбины шофер-автобус, разумеется, не рискнул, поэтому последний километр Мурыгина доливал пешком. Дорога за дамбой пошла плотная, сверху подсохшая, чуть глубже подмершая. Мертвый свалявшийся бурьян по обе стороны то ложился ниц, то вставал торчмя, виднелись шершавые проплешины снега, жухлая трава была как молью побита. Оба чемодана Мурыгина оставил на квартире когда-то лучшего, а ныне запоенного друга и ушел налегке с сумочкой через плечо. Вскоре дорога обогнула черно-серую дубраву, показался поселок, первое строение, вдохновенное и неумело сложное из силикатного кирпича, напоминало замок в романском стиле, с круглой башней, стрельчатым входом и флюгером, уникальный памятник дачной архитектуры. Но экскурсантам его лучше не показывать, все линии слегка гуляют, так что уже через пару минут начинаешь чувствовать головокружение и утрату равновесия». Проверенным. Когда-то зданиеце это было самым большим в посёлке. Нынче так, сарайчик. Особенно на фоне двух краснокирпичных особняков, возведённых прошлым летом. Мурыгин остановился. Лишь теперь он сообразил, чего не хватает в пейзаже. Особняков. Впору было протереть глаза. Тряхнул головой и недоверчиво уставился в зябкую мартовскую синеву над расхлябанным ржавым флюгером. «Снесли?» Кто же этот такой храбрый выискался, чтобы напустить на буржуинов экскаватор? Стало быть, выискался. Минутку, минутку. Да уж не потому ли звонил Тарах? Может, весь дачный посёлок взяли, вдруг и признали незаконным? Может, там уже до Мурыгинского участка добираются? И Сергей Арсентьич, напрочь позабыв, что давно уже не является владельцем, устремился выручать бывшую свою недвижимость. То, что открылось глазам, стоило Мурыгину миновать первые делянки, повергло его в состояние столбняка. Поселка не было. До самой осиновой рощи раскинулась равнина, беспорядочно усаженная плодовыми деревьями. Ни домов, ни заборов. Присыпанная синеватым шлаком, дорога пропала, слилась землей. Три крайних дома, затем овражек — А дальше — пусто. Неужто и впрямь снесли? Да нет, тогда бы кругом были следы траков, груды развалин, сломанные деревья. Нетвердо ступая, Мурыгин приблизился к тому месту, где еще осенью вздымалась трехэтажная твердыня особняка. Но хотя бы фундамент должен был остаться. Хотя бы яма от фундамента. Опасливо потрогал подошвы плотный грунт. Целина. Крепкая корка, ни разу не тронутая ни киркой, ни лопатой. Потом вернулся слух. Оказывается, на пустыре Мурыгин был не один. В шагах в двадцати от него посреди бывшей дороги серебрился джип, чудом, видать, одолевший дамбу. А возле джипа громко выясняли отношения Тимофея Григорьевича Тарах и плотный очкарик в замшевой куртейке, владелец исчезнувших хором. «Я лжу!» — заходился Тарах. «Да, вы лгёте!» — визгливо летело в ответ. Мурыгин обошёл их сторонкой и двинулся к своему участку. Брёл и озирался. Можно было без труда угадать, где раньше располагались строения, по отсутствию сырников и палой листвы. То и дело мерещились на припёке прозрачные зелёные пятна. Там не иначе уже норовила проклюнуться первая травка. Под корявой шипастой абрикосиной, дородный седовласый дачник, известный Мурыгину не столько именем отчеством, сколько званием, полковник в отставке, ошалела, допрашивал сторожа. Так, и что? Я давай председателю звонить, Тимофею Григорьевичу, а он говорит, ты чё пьяный? Как так дома рассыпаются? Я говорю, так рассыпаются в труху, прикинь, а где труха? Оба взглянули на ближайшую пролысину. «Нету!» — виновата, — сказал сторож. Отставник посмотрел на подошедшего Мурыгина, и внезапно полковничьи глаза стали безумны. Мурыгин не понял, попятился. Сзади послышались крики, скрежет удар. Слепо уставився поверх плеча Сергея Арсеньевича, седовласый протянул руку и, отстранив помеху с дороги, устремился к месту нового происшествия. Мурыгин обернулся. Вдали, рядом с овражком, метались и жестикулировали две фигурки. Одна в пальто и шляпе, другая в замшевой куртке. А из овражка торчала углом серебристая корма опрокинутого джипа. «Ну и чё ты дёргаешься?» — со скукой осведомился Костик С Стоиростин, бывший лучший, а ныне запойный друг. «Дача-то уже всё равно не твоя». И разлил по второй. «Я что, невнятно рассказываю?» Еле сдерживаясь, процедил Мурыгин. «Ты понимаешь или нет, что сотворить такой человеку просто не под силу?» «Если есть бабки, — циничный изрек Костик, — человеку все под силу». Они сидели в ободранной кухоньке, содержащей лишь два приличных на вид предмета, а именно оба мурыгинских чемодана, задвинутых под колченоги и разболтанный стол. Прочая обстановка была трудноописуема, а то и просто невероятна. Самопальная водка в с самопальной философией никогда не привлекала Мурыгина, поэтому с бывшим лучшим другом он последние годы старался пересекаться как можно реже, пока самого не прижало. Ты просто этого не видел, — в который уже раз упрямо повторил он. — А я видел. — Ну и что ты видел? — Как джип в овраг съехал? Выпивка и закуска были, понятное дело, лично куплены Мурыгиным. Во-первых, благодарный за ночлег, во-вторых, левака он не терпел, да и жить еще хотелось. — Это я как раз не видел, — честно признался Сергей Арсентич. Другие видели. — Зави? — решительно молвил Костик. — С ними и поговорим. И Мурыгин не выдержал. — Поселок исчез, — потрясая вилкой, завопил он. — Ты слышишь меня или нет? «Исчез! Разом!» «А откуда знаешь, что разом?» «Сторож!» — сказал. же зови!» Со сторожем потолкуем. Нечеловеческим усилием воли Мурыгин заставил себя успокоиться. «Так», — произнес он почти безразлично, — «хорошо». «Значит только то, что своими глазами». «Хорошо. Поселка нет. Это я видел сам. И развалин нет. Понимаешь?» Костик был по-прежнему невозмутим хоть бы ухом повел стервец могли разобрать вручную по кирпичку помыслив предположил он и также по кирпичку вынести а следы опять сорвался на крик мурыгин а следы замели или я там не знаю затрамбовали сам же сказал не листька не сорняка зачем Стоп — прервал его Костик. — Это уже второй вопрос, и я пока на него отвечать не готов. — Ты спросил, может ли это быть делом рук человеческих? — Я тебе отвечаю. — Может. — Тогда завязывай с первым вопросом, переходи ко второму. — Нет, — сказал Костик, — не так сразу. — Сперва давай выпьем, закурим. Судя по его настроению, до второго вопроса они запросто могли и не добраться. Мурыгин примерно знал, что будет дальше. С появлением на свет второй бутылки занудливая стоеройстинская последовательность в рассуждениях пойдет рваться в клочья, а речь начнет замедляться до полного останова. Выпили, закурили. Костик открыл форточку, и в ободранную кухню, где почти весь кислород был выжжен газовой горелкой, вошел мартовский вечерний воздух. Стало свежо и зябко. Потом по жестяному приступочку снаружи, дело происходило на первом этаже, клацнули когти, и в нижнем углу окна возник тощий белый котяра. Единым махом сиганул форточный проем и свысока обвел диковатыми глазами обоих собутыльников. «Нагулялся». Ворчливо спросил его Костик. Ответом был двойной стук лап. Первый удар о подоконник, второй о пол. Хозяин намочил огрызок хлеба в соусе из-под шпрот и положил на драный линолеум. Кот уплел предложенное без раздумий. — А что потом жрать будешь? — сурово обратился к нему Костик. — Когда меня за долги выселят. О будущем котяра, должно быть, не помышлял. Звучно ткнулся костистой головой в ножку стола, потом потише в ногу хозяина. Угощение пришлось повторить. «Кошатник», — вздохнул Мурыгин. «А что?» — сказал Костик. «Хорошие твари, людям не чета, страну не разворовывали, конкурентов не заказывали. Но так как со вторым вопросом? Только не говори мне, что кто-то хочет согнать дачников и скупить землю». Там новый посёлок дешевле построить, чем вот так. Приподняв брови, Костик тушил сигарету. Испятое лицо его приняло загадочное выражение. «Ну, скажем...» Помедлил, прикинул. «Наш маленький бермудский треугольник. рукотворный естественно. Экскурсии в аномальную зону и всё такое. Как это финансово?» «Никак», — отрезал Мурыгин. «Одни убытки». И потом аномальную зону можно было и на пустыре каком-нибудь сварганить. Поселок-то зачем разносить? То есть как зачем? Шума больше. Богатые дураки со всего света слетятся. И что они там будут делать? На голую землю смотреть, где якобы раньше дом стоял? Костик крякнул. Убедительно, признал он. Значит, отпадает. И снова потянулся к бутылке. «Поставь на место!» — рявкнул Мурыгин. «В общем, так. Или ты доказываешь свою точку зрения, или соглашаешься со мной. А иначе хрен ты еще что выпьешь!» Костик ростин посмотрел на него с удивлением. Рука с бутылкой замерла на полдороге. а — протянул он, словно бы опомнившись. «Ну тогда, конечно! Пришельцы из космоса! Что тут еще предположить?» Только пришельцы. И разлил водку по стопкам.